Глава 2. СОСТАВНАЯ СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Провести саммит было непросто. Помимо важных персон, там были эксперты и ученые, которых пригласили заставил подписать соглашение о неразглашении. Для СМИ саммит был закрытым. После было официально объявлено, об экономическом сотрудничестве. И я воспользовался связями в кругах ученых, чтобы попасть туда. Как и ожидалось, мнение о нападении разделилось. И после споров все перенесли на второй саммит. Все страны вернулись с пониманием, что надо что-то делать и задачей найти конкретные контрмеры. До следующего раза Они собрали воедино все, что придумали. Времени не было. Потому следующая встреча состоялась через два месяца. Официально там обсуждали таможенные пошлины, на сельскохозяйственные продукты. Встреча была направлена на поддержание дружеских отношений. Так говорилось. На втором совещании... Они обсудили меры противодействия. Все предложения долго и упорно изучали ученые. «Не получится так просто противостоять неизвестному врагу. Надо готовиться заранее», — прозвучал вывод. «Слишком наивно». «Надо ударить прямо сейчас». Воинственные страны стояли на своем. Мы не знаем, что из себя представляет Ктулху. А значит, в первую очередь, стоит усилить оборону. Это вопрос мировой безопасности. Мнения сошлись. Было принято предложение одного из ученых. Сам разработчик тогда отсутствовал. Почему-то из соображений безопасности имя было не указано. От его имени на сцене выступал представитель. Он говорил от имени некоего профессора Р. Он предложил всем вместе разрабатывать систему для поддержания мира. И успокоить человечество сообщил, что за ктулху наблюдают. Именно это объяснял представитель профессора Р. Профессором была создана система безопасности под названием Вайлет. «Почему Вайлет?» Тут же прозвучал вопрос, но это знал лишь создатель. Все же веры такому было немного. «Почему он лично не явился и не объяснил?» Прозвучал еще вопрос. «Есть причины, почему он не пришел лично, потому и попросил объяснить все вместо него». У меня его доверенность. Он продемонстрировал бумагу. Представитель поправил очки. Потом снял. Все относились с подозрением к документам и тому, что показывали на экране. Но суть проекта всех поразило Если Вайлет будет готова, у нас будут способности, равные к толху. Представитель не договорил, а люди уже начали шуметь. Чушь! И это выбранный проект. Тишина! Председатель стукнул по столу. Как вы собираетесь воплотить это? Это же невозможно. Этого мнения придерживались многие. Вайлет, развивающаяся программа. Программа вырастет и станет взрослой? В зале послышались смешки. Грубо говоря, да. Система профессора Р. развивается благодаря ИИ, собирает разнообразную информацию и упорядочивает внутри Вайлет. Это по силам любому компьютеру. вмешался один ученый. Да. Собранная информация фильтруется и проверяется, с помощью встроенной системы глубокого обучения и враждебно генерируемой сети используя восстановленные данные и и с помощью собственных систем совершенствовать себя что еще за глубокое обучение в машинном методе обработки данных компьютером вы ничего нового не придумали в глубоком обучении четыре слоя Выдержит ли система на практике? Благодаря усовершенствованию технологии можно проводить многослойный множественный анализ. Возможности обработки уже в 10 тысяч раз превзошли человеческие. При этом за год размер сократился на четверть. Потребляемые ресурсы тоже сократились на 5%. Можно сказать, Что это феноменальный прорыв. А что у нее с безопасностью? Пока и не распознают понятия добра и зла, мы никуда не сможем продвинуться без трех законов робототехники Азимова, помешался ученый их холодной страны. Тут нечем беспокоиться. В ней заложены основы программы человеческой безопасности. Она будет следовать ей. Основной принцип – безопасность человечества. Угу, понимаю. Большая часть ученых замолчали. Эта система – железный занавес. Разработка требует больших ресурсов. Но профессор Р. будет лично осуществлять надзор. Мы полностью проработаем систему национальной безопасности. К тому же за небольшую стоимость. Если объяснять простыми словами, она самостоятельно обучится благодаря полученной информации. Будет сама задавать себе вопросы и думать. Сама определит контрмеры в зависимости от ситуации и создаст гибкую систему обороны. То есть если запустить систему, она будет работать сама а людям останется лишь контролировать и поддерживать. К тому же Вайлетт будет развиваться, пока ей предоставляют новую информацию. Система с безграничным развитием. Но все ли будет настолько хорошо? Что, если в процессе роста случится ошибка? Смогут ли люди определить это? Смогут ли исправить? С одной стороны, все довольно неплохо, но слишком много тревожных элементов. Все пытались не думать о страхе и беспокойстве. Представитель сказал, что Вайлет обойдется дешево. Ведь все основные затраты возьмет компания представителя и ее фонды. После чего власть компании может стать безграничной. С одной стороны, она хочет принести победу человечеству. Но что с другой? Хотелось выяснить побольше. Представителя звали Эбис. Его компания — разработчик защитных систем H&A Company. Они не слишком выделялись, Но уже влезли во все военные конфликты. Они занимались обеспечением безопасности, защитой и системами охраны, а еще торговали оружием. Среди источников финансирования значился странный фонд Звездная мудрость, куда входило много звезд. После встречи все просчитали бюджеты и риски, и в итоге пришли к единогласному решению. Так появился проект Violet.